Глава восьмая «Всем здрасте!» — закричал мужчина в джинсах и мятом пуловере. Потом он повернулся к блондинке с ужасающим макияжем. Я тоже глянула на нее и заморгала. Зачем женщине нарисовали чудовищные стрелки, наложили тёмно-фиолетовые тени и нанесли бордовый румянец? И губы у нее почти черные. Может, ее готовила к эфиру та же девушка, что и вилку?» Визажист казалось, раскрашена под вампира, вся в татуировках, в носу кольцо. Вот имя и фамилия у нее самые обычные — Галя Попова. Гример хотела и писательницу оформить в том же стиле — размалевать. Но я увидела в ее руках палетку с черными тенями и возразила. «Спасибо. Лучший естественный макияж». Галина не начала спорить, поэтому я сейчас почти прилично выгляжу. «Знакомимся?» — продолжал рулевой шоу. «Вы кто?» экстрасенс София», — представилась женщина. «Все мои предки обладали даром предвидения, способностью читать мысли. Я потрясающая и самая талантливая». «Ух ты!» — восхитился Виктор, которого я сразу узнала по голосу. «Теперь ваша очередь». Длинный худой мужчина, одетый в красный халат, из-под которого торчали ноги в разноцветных носках и кроксах, приосанился. Психолог, барабанотерапевт, лесной маг Юрий, гений, предсказатель, лучший изменитель кармы. Все интереснее и интереснее!» — обрадовался режиссер. «Кто следующий?» Миловидная брюнетка сделала шаг вперед. «Православная ведьма Елена! Провожу обряды с молитвой, исцеляю бесноватых, изменяю карму алкоголиков, наркоманов, выкатываю яйцом безденежье и еще много что умею, я способна на все». «Отлично!» — восхитился Виктор. «Велю купить побольше яиц. Мы всей бригадой к вам в очередь станем за повышением зарплаты». Потом мужчина повернулся ко мне. «Чем обрадуете?» «Белая ведьма Виола», — представилась я и замолчала. «Дальше», — потребовал режиссер, — «я потупилась». «Зачем себя нахваливать? Дела лучше слов». «Что можете?» — продолжил допрос Виктор. Я улыбнулась. «Дайте задание». «Ладно, скоро проверим», — закивал парень. «Теперь ваш черед». Последняя фраза адресовалась румяному старичку с окладистой бородой. «Ну, типа, дедушка Костя», — начал он. «Типа, колдую помаленьку, типа, помогаю всем». Дедуля начал загибать пальцы. «Грыжа, геморрой, горячка, язва, родимчик, нервная трясуха, ножная хворь, спиногрызка, мозгает, все ко мне. Исправлю в раз. Ребёнок, если чахлый, мужик импотент, баба дура, изгоню, исправлю, налажу». «Ведьмак я в девяносто пятом поколении. Имеется этот, как его, внуком занимается. Фото там, пистограм. «Мы не упоминаем соцсети», — остановил оратор и режиссер. «Отлично, мы познакомились». «Как к вам обращаться?» — кокетливо пропела Софья. «А это первый вопрос», — обрадовался Виктор. «Скажите, какое имя у меня написано в паспорте?» Потом познакомитесь с нашей ведущей, прекрасной, умной, доброй красавицей Маргаритой. София, ваш вариант!» Мак-экстрасенс задвигала руками. «Ощущаю здесь сейчас присутствие Андрея». «Эй, люди, среди вас имеется Андрюха!» — осведомился Виктор. «Нет!» — ответил с потолка мужской голос. «Софью пронесло мимо кассы», — констатировал режиссер. «Юрий, ваш вариант». «Мне нужен тимпан», — ответил мужчина. «Эй, тащите реквизит в студию», — велел парень. Через пару секунд психолог получил барабан, постучал в него и изрек. «Леонид!» «Пролетели, как фанера над Парижем», — обрадовался Витя. «Елена?» Православная ведьма кокетливо стрельнула глазами. «Александр». Режиссер зааплодировал. «Не попала в мишень!» «Хотела сказать, Алексей!» быстро добавила брюнетка. Режиссер медленно моргнул. «Даже если это так, то все равно попытка не зачитана. Можно назвать только одно имя. Виола?» «Нет-нет-нет, я!» занервничал дедушка. «Со старших по возрасту следует начинать, она подождет. «Хорошо, слушаю», — пропел Виктор. Кабы кот, который от души наелся вкусным, мог говорить, он бы беседовал с той же интонацией, что сейчас постановщик. «Лёшенька ты», — ласково произнес старичок, «прям как мой младший внучок». Глафреж погрозил ему пальцем. «Олимпийская попытка, Константин». Но не за все прыжки раздают медали. Моя фраза «даже если это так» — просто слова. Виола. Я постаралась сохранить спокойное выражение лица. Виктуар. В студии образовалась напряженная тишина. Потом временный ведущий опомнился. «Как?» «Виктуар», — повторила я. «Не путайте с Виктором». Ваша мама во время беременности увлеклась любовными романами, поэтому сыну досталось редкое для России имя. Но к вам все обращаются в Виктор. На службе о том, что у вас в паспорте стоит Виктуар, осведомлен лишь один человек. Э, -э, -э" пробормотал парень. Верно. Виола получает пять баллов. «Сейчас вы увидите Маргариту, и далее эфиром руководит она. Умница, красавица, талантливая художница. Творчество нашей телеведущей восхищает любителей живописи Европы, Америки». Я опустила взгляд. «Лучше про Австралию сказать. Если вы решили врать про свою мировую известность как писателя, пейзажиста, музыканта...» то смело сообщайте, что на вашу выставку или концерты жители Австралии или Новой Зеландии рвутся толпами. Увы, на родине никто вас не понимает, потому что россияне лапотные, не доросли до высокого искусства. Интересно, о каких мышах вели речь продюсер и режиссер? «Добрый день!» — закричала стройная женщина, выходя в центр студии. «Всем привет!» «Начинаем наше сногсшибательное шоу! Сейчас позову своих помощников!» Из-за декораций выпорхнули три летучие мыши, взлетели к потолку, уцепились за какую-то длинную палку и замерли. Виктор быстро удалился. Возникла тишина. «Маргарита, мотор идет, произнес через короткое время с потолка его голос. «Что говорить?» — жалобно спросила жена Ильи. ухо молчит на площадку выскочила девушка батарейка села стопимся велел руководитель съемки простите пролепетала молодая женщина быстро орудуя руками случайно вышла за случайно бьют отчаянно отрезал теперь хриплый бас минус 10 процентов тебе у кассы шевелись живей помощник оператора умчалась мотор идет прогремел виктор «Маргарита, ухо как?» «Спасибо, говорит», — поблагодарила Гончарова. «Начали!» — гаркнула с потолка. «Дорогие участники, ваша задача — подозвать мышей», — объяснила жена Ильи. «Тот, кому они сядут на руку, получит два балла. Начинайте!» София воздела к потолку верхние конечности. «Мыши, призываю вас!» Юрий начал колотить в барабан с такой силой, что у меня сам с собой закрылся правый глаз. Елена забегала по студии, размахивая своей шалью. Дед Константин встал около Маргариты, вытащил из кармана кисет и начал сыпать на пол крошки, приговаривая гули-гули-гули! Я стояла молча. А дедушка самый хитрый. Наверное, он подумал: Маргарита сейчас позовет не топырей, они к ней полетят. а старик живо подставит свою длань. «Остановились!» — скомандовала Марго и обратилась ко мне. «Виола, вы заснули?» «Нет, просто нужна тишина», — спокойно объяснила я. «Сейчас вызову ушанов, но они не любят суеты, крика, гамма, а барабан?» «Их приводит в ужас. Пусть все вернутся на свои места. Разрешите встать неподалеку от вас?» «Хорошо!» — закивала ведущая. «Все ведут себя тихо!» Я медленно пошла вперед. Очень надеюсь, что сейчас в студии находятся знакомые вилки-нетопыри из лавки Калиостро. Джузеппе обмолвился, что их нанимают для съемок. Конечно, есть риск нарваться на другие электронные игрушки. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я разместилась на одной линии с Маргаритой. Вытянула руки и крикнула. «Жан, Жак, Жаклин! Я Виола! Жду вас!» Летучие мыши развернули крылья, сделали круг под потолком, потом две сели мне на плечи, а третья на ладонь. «Виола, я люблю тебя!» — произнесла Жаклин. «Жаклин, ты лучшая!» — ответила я. «Жан и Жак, вы прекрасны!» «Я люблю тебя!» — хором произнесли и эти мыши. В студии стало тихо, как на деревенском погосте ночью. Первым пришел в себя Виктор. «Уберите их!» Послышался свист, ушаны взмахнули крыльями и покинули студию. «Продолжаем наше шоу!» Слишком весело затараторила Маргарита. «Белая ведьма Виола получает свои баллы». А теперь... Марго повернулась влево. «К нам сейчас придет...» Из-за кулис, шатаясь, вышел мужчина в свитере и джинсах. Он сделал пару шагов и упал на спину. а, -а, -а, -а завизжала ведущая. Софья вскрикнула, Юрий забил в барабан, Елена начала громко петь, дед Константин застучал ногами по полу. Я опять продемонстрировала спокойствие. Хорошо знала. Сейчас в студию пришагала отлично сделанная кукла. Михаил сказал Виктору, что электронное устройство не отличить от живого человека. Правда, Михаил говорил, что погаснет свет, а когда он зажжется, у дивана обнаружится труп. Но на телевидении могут поменять сценарий на ходу. Наверное, приняли решение драматизировать ситуацию. Если на некоторое время возникнет темнота, а потом, когда вспыхнут софиты, у дивана обнаружится мертвец, то у многих людей возникнет мысль, Да там, кукла. Электричество выключили, чтобы покойника положить. А вот если сам пришел, рухнул, вот тут нервный срыв и у зрителей, и у участников, и у Марго. «Стопимся!» — заорала с потолка. «Всем оставаться на местах!» Голос Михаила сейчас потерял хриплость. Мне стало тревожно. Нарушив приказ продюсера, я подошла к незнакомцу, Присела около него, вскочила и кинулась за кулисы. «Вернитесь на площадку!» — сказал какой-то человек, преградив мне путь. «Там человеку плохо!» — зашептала я. «Лежит не манекен, кто-то настоящий!» Послышался топот. Несколько человек вынесли из студии незнакомца и быстро ушли из зоны видимости. «Пожалуйста, вернитесь на свое место!» — нервно попросил тот, с кем я разговаривала. «Верни Виолу!» Закричала рация в его руке. «Живо!» Я развернулась, поспешила на площадку и молча встала на свою позицию. «Итак, Виола!» — защебетала Маргарита. «У нас случилось ЧП. Одному из членов съемочной бригады стало дурно, от духоты. Его уже привели в чувство, но я... Ох!» — ведущая приложила ладонь к колбу. «Почти в обморок упала». «Сделайте мне какое-то зелье для оздоровления!» «Пусть принесут сумку со всем необходимым!» Включилась я в игру. Понятно, режиссер решил представить дело так, словно падение незнакомца является частью сценария. Успокоить таким образом публику, пресечь ненужные разговоры. «Конечно», — заулыбалась Марго, «но готовить надо при всех. И вода наша. Бутылку в студию!» Раздалась барабанная дробь, парень внес столик, за ним шла женщина с подносом. На нем стояли прозрачная бутылка, кувшин с водой, воронка. «Сумку Виолы нам!» — потребовала ведущая. «Надеюсь, бутылка чистая?» — пробормотала я. Ее вымыли тщательно», — заверила Марго. «На дне даже капли остались». Через короткое время я начала создавать напиток. Подумала, что он должен эффектно выглядеть, загадочно бурлить. Хорошо бы еще и дым пускал. Но как выполнить последнюю идею, не знала. А с остальными легко справилась, потому что воспользовалась советом владельца лавки для колдунов. Бросила в емкость немного пищевой соды, лимонной кислоты, вишнёвого сиропа, добавила воды. Жидкость забурлила, Из горлышка полезла розовая пена. Можно пить, объявила я. Марго подняла руки. У меня острая реакция на все, что связано с вишней. Судя по цвету, в напитке она содержится. Да, ответила я. Можете приготовить зелье без моего аллергена, заулыбалась ведущая, а то увидите, что такое отек квинки. Конечно, заверила я, легко. В студии опять появилась девушка, она унесла полную емкость, вместо нее поставила пустую. Я использовала соду, лимонную кислоту и произнесла «Готово!». Марго сделала глоток из горлышка. «О, ощущаю, как ко мне возвращаются силы. Давайте поаплодируем белой ведьме за ее умение!» Зрители дружно захлопали в ладоши. Я стояла с глупой улыбкой, понимая, что участвовала в идиотски глупой сцене. Но ведь у режиссера не имелось времени для вызова сценариста. Он придумал, что смог.